Теперь у Авла сильнее руки и зорче глаз. Ему мешает рыба. Авл улыбнулся. Он всегда улыбался, когда ему удавалось найти удачное решение. «Конечно, я привяжу рыбу к спине», — подумал он. «Руки у меня будут свободны». Так он и сделал. Трудным ему показался лишь последний отрезок пути. Тут скала была чуть ли не отвесной. Авл карабкался, цепляясь руками за острые камни и колючие кусты. Порой он отдыхал, и тогда ему становился слышен шум моря. Но он не видел его, так как боялся повернуться. Каждое неосторожное движение грозило ему смертью. Но Аву не жалел, что пошел к Цезарю, и ему не было страшно. Он был не один. Рыба хлопала его хвостом по спине, Словно подбадривала. Иди, Авл, иди, я с тобой. Осталось несколько футов. Авл обеими руками уцепился за край скалы и вытянул тело. Несколько мгновений он лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша. Когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собою в двух или трех шагах старика. Старик угрюмо смотрел на него, как-то странно наклонив голову. Так смотрит на какое-нибудь насекомое, ползущее по земле, муравья или жука. Внезапно старик вскинул голову, и тогда Авл узнал его. Да ведь это Цезарь! Таким он изображается на монетах. Но почему у него такой испуганный взгляд? Цезарь, сказал Авл, вставая, я принес тебе эту рыбу. Он стал разворачивать обрывок седей. Рыбу ударило хвостом. Цезарь попятился, защищая лицо руками. — Это Барвена! — как ни в чем не бывало, продолжал Авл. — Я поймал ее для тебя. Она еще не заснула. Император коснулся спиной у и вдруг резко повернувшись, дернул за конец какого-то шнура. Через несколько мгновений послышался топот. Страж, звеня оружием, бежал на зов императора. Сбегались и слуги. Авл стоял со своей рыбой, не понимая, откуда сразу взялось только людей. Император начал успокаиваться. К нему возвратился Дардеч. «Что это за человек?» — спросил он. «Это здешний рыбак», — пролепетал кто-то. Но этот ответ не удовлетворил императора. — Как он сюда попал? — спросил Тиберий. Все взоры обратились на начальника караула. Это в его обязанности входило следить, чтобы никто из посторонних не входил во дворец. Начальник караула, рослый и широкоплечий, Верзила выступил вперед. Он был бледен, как полотно. Руки его дрожали. Начальник караула знал, Чем ему грозит появление этого безумца? Все помнили, как кончил свою жизнь притарианец, не поднявший на ночь моста. Его казнили, хотя во дворец никто не проник. — А я его не видел! — выкрикнул начальник караула. — Никто его не пускал! Никто его не знает! «Но кто-то должен знать, как во дворец проходят посторонние», — сказал Цезарь. В его голосе появились металлические нотки. «Может быть, он прилетел по воздуху вместе со своей рыбой?» аул понял, что настала пора рассеять сомнения. «Я пришел отсюда», — сказал он, показывая на обрыв. «Ну, пришлось, конечно, попотеть» и ноги о камне ободрал. Но рыба еще живая. Видишь, как лупит хвостом? Почему-то никого не удивило, что рыба еще живая, хотя он поймал ее еще на заре. И никто не похвалил Авла за то, что он, рискуя жизнью, принес Цезарю этот чудесный дар море. Все со страхом смотрели на императора, ожидая его решения. Если этот человек пробрался сюда по обрыву. Его примеру могут последовать другие, — сказал медленно император. — Они могут принести меч или яд. Все молчали. Что можно было против этого возразить? Император считал себя в безопасности на этом острове. Ров и пропасть надежно ограждали его от всего мира. А теперь оказалось, что сюда можно пройти. Они... — Не пройдут, — сказал рыбак, добродушно улыбаясь. — Они не знают тропинки. Ее показал мне дед, а его уже нет живых. Да будут к нему милостивы подземные боги. Начальник стражи выдохнул воздух. Кажется, он спасен. Если только один этот человек знает обходную тропинку во дворец, то... Видимо, эта же мысль пришла на ум самому императору. Он сделал жест, не оставляющий сомнений. Император указывал рукой на обрыв. Начальник стражи бросился к рыбаку. Страх за свою жизнь удесятерил его силы. Одним ударом он сбил авла. Рыба выскользнула из рук рыбака и упала на ступени к ногам императора. Еще один удар, и рыбак, даже не вскрикнув, полетел в пропасть. Все затаили дыхание. И в тишине стало слышно, как внизу шумит море. Но никто не услышал удара человеческого тела. Этот удар слился с шумом волн. Сын моря ушел туда, откуда пришел. Все, кто стояли рядом, были приближенными Цезаря. И темная сила власти давно убила в них все человеческое. Но то, что они увидели, заставило их содрогнуться. Огромная рыба в последний раз ударила хвостом, и ее спина вдруг стала пурпурной, как море в час заката. Или, может быть, чья-то кровь разлилась по ее телу. Свет на чешуе то вспыхивал, то бледнел,